Рай Еленовка. В Харьков стали возвращаться из эвакуации. И не только харьковчане, но и жители других городов. Всех надо было обеспечить жилплощадью. На оставшихся в оккупации смотрели косо. Их в первую очередь переселяли из квартир и комнат на этажах в подвалы. Мы ждали своей очереди. В классе Вновь прибывшие объявляли оставшимся при немцах бойкот. Я ничего не понимала и мучительно думала, если я столько пережила, столько видела страшного, меня, наоборот, должны понять, пожалеть. Я стала бояться людей, которые смотрели на меня с презрением и пускали вслед овчарочка. Ах, если бы не знали, что такое настоящая немецкая овчарка, если бы видели, как овчарки гонят людей прямо на смерть, прямо в душегубку, эти люди бы так не сказали. И только, когда на экранах пошли фильмы и хроника, в которых были показаны ужасы, казни и расправы немцев на оккупированных территориях, эта болезнь постепенно стала проходить, уходить в прошлое. Нам с мамой как никогда раньше не хватало папы, его силы, его защиты. Мы каждый раз слушали по радио сообщения Бюро. «Скоро, скоро, скоро уже вернется наш папочка». В 1944 году, в первый раз в жизни, мама отправила меня в пионер-лагерь. Он назывался Раеленовка. Раиленовка находилась в трех километрах от станции. Добирались мы туда пешком. Проходили мимо поля. Дорога сворачивала вправо. Рядом с роскошным яблоневым садом, на который мы совершали налеты, а сторож стрелял на соль. И всю жизнь, всю жизнь, если в разговоре или песне идет речь о поле или яблоневом саде, я вижу только то поле и тот сад в Раеленовке. На зеленой поляне Стоял большой красивый корпус с колоннами и огромными причудливыми окнами. В нем мы жили. Стекол не было. Окна были затянуты простынями. Ночью мы мерзли. За главным корпусом шла красивая аллея. Жители Раиленовки рассказывали, что это было когда-то графское имение. Несмотря на то, что здесь были жестокие бои, Главное здание сохранилось. Был пруд, запущенный ил по колено. Вокруг пруда росли старые пышные ивы. Купаясь в нем, мы часто резали ноги, ржавые железки, острые осколки. А однажды всем лагерем вытащили с дна зенитку без одного колеса. Кормили здесь четыре раза в день, но все время хотелось съесть. Сахар давали один раз утром. Мы по своему усмотрению распределяли его на весь день. Сахар все носили с собой. Никому и в голову не приходило, что его можно оставить на столе. До ужина у меня сахар не доживал никогда. была в пионерлагере и музыка. Аккордионистка Дина Печенежская, дочь папиного товарища Андрея Степановича Печенежского, вела у нас художественную самодеятельность. В доме Печенежских был траур. Вторые немцы расстреляли их 17-летнего Николая, любимого сына и прекрасного баяниста, который еще ребенком был, А уже играл я к зверь, говорил папа. <свят> а теперь Дина, его сестра, тоже играла як зверь и разучивала со мной песни с жестикуляцией. С увлечением проводила надо мной свои эксперименты. Первым моим номером в жестикуляции была песня про Витю червичкина Слова неизвестного автора на музыку песни Терентьева пусть не проходят. Для этого нужно было с первыми строками Жил в Ростове дитя Черевичкин Согнуть правую руку в локте, Выбросить ее чуть в сторону, Взгляд к зрителям, сидящим справа. На вторую строчку в школе он отлично успевал, Можно было показать большой палец, В общем, осмотреть все то же самое в левую сторону, а дальше просто поешь, и в свободный час всегда обычно голубей любимых выпускал, на припеве и голова, и руки постепенно устремляются к небу. Голуби мои вы милые, улетайте в облаченную высь! Дина меня наставляла Люся. Во втором куплете война. Лицо жесткое. Руки сжатые в кулаки. Хорошо, если в глазах заблестит слеза. Это всегда впечатляет Люся. И финал победа. Лицо радостное, торжественное. А руки широко-широко. Как будто хочешь обнять весь мир. Ну, Но недолго дни эти тянулись. И разбив фашистских подлых псов, Красные герои вновь вернулись. Снова стал свободный наш Ростов. Я выступала регулярно в концертах нашего лагеря и во всех соседних, да лишь бы попросили. Путевку на первую смену мама достала с трудом. Зато путевку на вторую директор лагеря предложил мне сам. За то, что я активно участвую в самодеятельности и отстаиваю честь нашего лагеря Раиленовка. В каждой смене жгли два пионерских костра. Один в начале смены, другой на закрытие. Если в концерте на первом костре выступали кто с чем, то на закрытие был целый продуманный спектакль. Я выходила на сцену два, а то и три раза, и все с разными песнями. Тогда мы с Диной вспомнили одну из довоенных песен «Эх, Андрюша». Да я ее пела с детства, я ее пела с трех лет. Она здесь имела тоже большой успех. Меня даже дразнили Андрюша. Андрюша, иди сюда! Жизнь в лагере была прекрасной, только мечтать! И ем, и купаюсь в пруду, и хожу в лес, и выступаю на сцене, что это же мечта! Сцену устроили прямо на поляне. Сделана она была из досок. Ноги то и дело проваливались в щели. Стою на сцене и пою от радость. Все дети на меня смотрят с интересом. Когда же удавалось заплакать, то что там говорить? Как выражался папа, когда не было слов. Пою. А если вижу среди зрителей кого-то, кто мне нравится, стараюсь то что-то говорить. И уже совсем обуревает гордость, когда доходит до исполнения жестикуляций. Ведь до такого еще никто не додумался! Ведь только вслушайтесь, как звучит песня с жестикуляцией! -ха -ха! Я пробыла еще одну смену в Рейленовке. Мама приезжала ко мне, привозила что-нибудь вкусное. Она стала спокойной, была со мной внимательна и заботлива. Я ее очень ждала. Когда в конце лета я вернулась домой, у нас была уже другая квартира. Мы поселились на улице Клочковской, 38, в полуподвале. Это была та самая двухкомнатная квартира, где папа потом найдет клад. В ней я прожила с 9 до 17 лет. Из этой квартиры я уехала в 1953 году в Москву поступать в Институт кинематографии. Я очень люблю эту квартиру. Она самая лучшая в мире, самая лучшая. Когда мама привела меня в наше новое жилище, у нее был виноватый и растерянный вид. А мне квартира понравилась. Она напоминала мне ту нашу подвальную комнатку в Марбиновском переулке. Там я родилась, там прошли светлые неповторимые дни с моим папой. А с предыдущей квартирой связано только самое горькое война, голод, холод, немцы, страх, гор трупов, ужас. Нет, мама, мамочка, эта квартира лучше. Здесь тепло и хлеб за стенкой. Магазин. Хлеб был у нас действительно через стенку. Я буду самой первой занимать очередь за хлебом. Не переживай. «Скоро папа приедет. Будет опять весело легко. Ну, мам, улыбнись, мам». Мама рассказывала, как они с тетей Валей перетаскивали вдвоем тяжелые вещи. Матрасы, перины, диваны. Я представила себе нашу булыжную мостовую в Мордыновском переулке, по которой разбросаны перья, ангелочки, веера, фотографии артистов немого кино кругом все смеются, глядя на тетю Валю с бантиками и попугаями. И они с мамой утешают друг друга. Тете Вали дали комнату в подвале на другом конце города. Так постепенно мы ее потеряли из виду.